что мы в сущности любим в человеке. Искалеченный мужчина и инвалид войны, у которого обезображено лицо, покинет ли его жена? Но с головой другого. А что, если она потребует развода? Возмещение убытков? Что меня особенно бесило в этих проблемах, которые я перебирал в немом ужасе, это их досадная бессмыслица. И надо признать смехотворность. Я дошел уже до такой степени усталости, когда насмехаешься над тем, от чего горло подступает тошнота. В конце концов, может, эта женщина будет согласна обменять голову заурядного супруга на голову Мертиля. У нее создастся впечатление, что она изменяет мужу со своим же мужем. Стоп, я дошел до ручки. Я встал с чувством растущего волнения. Я коснулся того, что префект так изящно назвал непредвиденным. Я вошел в кабинет комиссара Ламбера. Он ждал меня и был явно заинтригован, но не позволил себе расспросов, а ограничился тем, что в общих чертах изложил мне ситуацию. Несколько серьезных несчастных случаев в провинции, парочка автомобильных столкновений на подъезде к Парижу, а именно раздавленная рука в Дурдане, раненый немедленно отправлен в Вильдавре. «Речь идет о некоем Оливье Гобри», — объяснил мне комиссар. «Тридцать лет. Положение критическое. Наверняка потребуется ампутация. Чем он занимается?» «Рисует. Он живет на улице Рувиньян. Женат? Нет. Какая рука?» Левая, это ему не слишком навредит. В этот момент зазвонил телефон, и комиссар бросился к нему. С сжавшимся сердцем я взял отводную трубку и услышал далекий голос обезумевшего человека, который кричал. Алло, пост 14-й, на выезде с восточной автострады, бригадный комиссар дорожной жандармерии Менье, только что лопнула покрышка, и в результате произошел несчастный случай, двое убитых и двое тяжело раненых, скорая помощь прибыла. — Какие именно ранения? — спросил комиссар. В одной машине у женщины полностью раздробила ногу, ее муж погиб. В другой, наоборот, жена скончалась, но муж может выжить, если его прооперировать вовремя. У него оторвана правая нога и множество ушибов. — Направляйтесь к Вильдавре, как условлено, — приказал комиссар. Он повернул ко мне побледневшее лицо. — И это пока не час пик, — сказал он. — Но еще немного, и работа будет, хоть отбавляй. Я думал о мужчине и женщине, чья жизнь зависела от мертиля. «Но решаться ли пересадить одну из ног Мертиле... Жен...» «Можете ли вы немедленно отправить меня в Вильдавре?» — спросил я. «Ничего проще». Когда я садился в машину, у меня кружилась голова. Антон Марек был миниатюрнее и старше, чем я себе представлял. и за тика у него постоянно мигал века, а щека все время дергалась, как шкура лошади, нанимаемой слепнями. Его желтые жгучие глаза смотрели на вас со смущающей настойчивостью, возможно, потому что он плохо изъяснялся по-французски и боялся, что его не поймут. Профессор приветствовал меня с преувеличенной почтительностью и повел в свой кабинет. Обстановка выглядела бедной, но библиотека набита книгами, журналами, публикациями на многих языках. Два окна выходили в просторный двор, окруженный собачьими будками. Время от времени собачья морда тыкалась в сетку ограды или царапала ее нетерпеливой лапой. Распахнутые двухстворчатые ворота охранялись жандармом. В двух словах я объяснил Марку, в чем состоит моя миссия, и теперь он вводил меня в курс своих работ или, скорее получив в моем лице любезного слушателя, щедро развивал перед ним свои теории. Очень скоро я понял, что ему хотелось взять реванш за трудное и безвестное прошлое. Эта защитительная речь, пересыпанная научными терминами, была недоступна мне, профану по части медицины. Я прибыл сюда не для того, чтобы слушать лекции, и попытался вежливо дать ему это понять. Какое там? Этот человек принадлежал к породе исследователей-одиночек, которые живут ради того, чтобы в один прекрасный день торжествовать победу. Что возьмет в них верх, гениальность или фанатизм, никто не знает. В то же время в том, как он, поддакивая, качал головой и наклонялся ко мне, сквозило желание угодить, понравиться, и меня это несколько коробило. Антон Марек. Имя ассоциировалось с двадцатью годами войны. Погромов, пучей, исступленной борьбы, нищеты. И вот этот раздавленный жизнью тип возжелал воскрешать людей. «Я полностью вам доверяю, господин профессор», — сказал я. «У меня всего лишь один вопрос. Не могу ли я обосноваться здесь до завтра?» «Разумеется, да. Место хоть отбавляй. Комнаты переоборудованы и обставлены на современный лад». Впрочем, если я желаю осмотреть, я согласился и был приятно удивлен. Марек замечательно преобразил бывший отель, купленный, по его утверждению, за бесценок. Спальни оказались тесноваты, поскольку он разделил перегородками несколько комнат надвое, но комфортабельны. Я пожелал заглянуть и в операционное отделение, но, к сожалению, вход в эту часть дома посторонним воспрещался. Повсюду царила деловая атмосфера. Судились санитары, секретарь у входа в коридор. Ведший в операционную, яростно стучал по клавишам пишущей машинки. Что-то не видно женщин, заметил я. Я опасаюсь болтливости, с озабоченным видом ответил Марк. В этот момент во дворе остановилась машина скорой помощи. Мы прибавили шагу. Моторизованный полицейский, сняв очки, поздоровался с нами. Принимайте еще одного бедолагу! Наткнулся на грузовик, перевозивший балки. Представляете, балки, в праздничный ты день! Он врезался с такой силой, что проткнул себе грудную клетку. — Очень хорошо, — пробормотал Марок. Очень интересный случай. Тем временем санитары осторожно доставали из скорой помощи носилки. — Вот его документы, — продолжал мотоциклист. — Роже Мусрон, 22 года, проживает по улице Сен-Пер. — Страх божий смотреть на все это. Носилки медленно продвигались к операционной. У меня едва хватило времени мельком увидеть восковое лицо, приоткрывшийся рот и передние зубы. «Правых ног больше мне не привозите», — велел Марик мотоциклисту. «С меня хватит. Я бы хотел левую ногу, правую руку, живот и голову. Главное — голову». «Черт знает что», — сказал удивленный мотоциклист. «Как будто бы дело во мне. Я тут ни при чем». Нетерпеливо топнув ногой, он завел мотор и поехал впереди скорой помощи. Марик извинился и ушел. Ему надо было срочно заняться пострадавшим. так что я завладел его кабинетом, чтобы иметь под рукой телефон, и позвонил комиссару Ламберу. Тот как раз готовился направить сюда человека, правая рука которого была в очень плохом состоянии. Какого он возраста? Ему пятьдесят два. Исключено, сказал я. Нам нужны субъекты между двадцатью и тридцатью не старше. Субъекты. Вот уже и я усвоил лексикон профессора. Но после приезда в клинику я ощущал себя совершенно другим человеком. Первый шок прошел, и я начал постепенно привыкать к этой невероятной ситуации. Я закурил сигарету, чтобы перебить неприятный запах, царивший в клинике, и пробежал глазами сведения о любовнице Мертиле, поскольку мои мысли все время возвращались к осужденному. Режина Монсель работала манекенщицей и пару раз снялась в рекламных фильмах. Она познакомилась с Мертилем в Париже и, по ее словам, знать не знала о занятиях своего любовника. Ее осудили на два года тюрьмы за хранение краденого, но вскоре должны освободить. В сложившейся ситуации она опасна, а Андреотти, возможно, недопонимает этого. Что произойдет, если Режина в один прекрасный день узнает голову Рена Мертиля на плечах другого мужчины? Она может поднять шум. А что, если мужчина, которого нам скоро привезут, женат? Я молил Бога, чтобы он оказался холостым. Задерживать Режину у Мансель в тюрьме было невозможно. Но и в этом случае удастся ли нам сохранять тайну? Стоило мне призадуматься и детальнее разобраться в проводимом эксперименте, как я обнаружил новые трудности. Высшие инстанции, несомненно, интересовались главным образом научными аспектами, а вот человеческий фактор был взвешен недостаточно тщательно. Я находился тут как раз для того, чтобы изучить его, и намеревался сделать это с величайшим тщанием. К несчастью, я не мог предусмотреть, и предупредить неизбежные последствия. Только что я нащупал одно. А сколько осталось незамеченных и еще более серьезных? Не говоря уже о некоторых проблемах, которые меня будут преследовать, я это предчувствовал. Например, вопрос о душе Рене Мертиле. Зазвонил телефон на проводе комиссар. Алло, возможно, у меня для вас кое-что есть. Парень, который застрял под грузовиком на остановке. Его сейчас достают оттуда автогеном. Он жив, но, похоже, у него совершенно раздроблен таз. Возраст? 31 год. Его зовут Франсис Жюмош, живет в Версале. Посылайте. А нет ли у вас левой ноги? Нам была бы нужна левая мужская нога. Я передам. В тот момент, когда я клал трубку, вошел профессор. Головы все еще нет? Спросил он. Нет, зато нам посылают таз. Вечно одно и то же. Но меня интересует голова. Без головы эксперимент не состоится. Ну, хотя бы перелом черепа. Как это вы говорите? Когда нет рыб, обойдемся раками? Нет, на безрыбье и рак рыба. Как поживают пострадавшие? Он пошевелил пальцами, словно желая впихнуть их в слишком тесную перчатку. Надежды не теряю, но время не терпит. Последний очень плох. Голова поступила в клинику уже на исходе дня. Если говорить точно, то целых три, но с общего согласия мы отвергли голову человека, признанного алкоголиком. У двух остальных шансы были равны. Я настаивал на том, чтобы Марк выбрал холостого. Он согласился с моими доводами. Итак, мы остановились на Альбере Невисе. Тридцать четыре года, банковский служащий. С ним у нас, возможно, возникнет меньше хлопот. Если художник Этьен Эрамбль и Симона Галлар не создавали дополнительных затруднений, слишком уж велико счастье вновь обрести утраченные конечности, то другие не могли лечь под нож хирурга без согласия родственников. Я уже телеграфировал матери Жуможа и сестре Мусрона в провинцию, где те проживали. Заранее знаю, что это делается для проформы, и обе предоставят Маруку свободу действий. Но полагалось их предупредить и заручиться согласием. Что касается Альбера Нариса, то у него из родственников оказались лишь дальние двоюродные братья. Комиссар прислал мне подтверждение около шести вечера, чем и развязал нам руки. Но выдержит ли Нарис операцию? Он умирал и производил впечатление человека слабого здоровья. К тому же он был заметно миниатюрнее Мертиля. Для его плеч голова сужденного окажется довольно тяжелой ношей. Тем хуже. Выбора не было. Требовалась еще одна правая рука. На всякий случай одну отложили для нас в Леоне, где пешехода переехал троллейбус. Но и тут рост не совпадал. Тем не менее, если не найдется ничего лучшего, пострадавшего доставят ночью самолетом. Я хотел навестить пациентов. Марок возражал. Его сотрудники готовили их для решающего хирургического вмешательства. — А знает ли Симона Галлар, что ей пересадят мужскую ногу? — Нет, — признался профессор. — Я только пообещал ей сделать все, чтобы она не осталась с коллегой. Но если в течение ночи мне не доставят мужчину, которому потребуется нога Амертилия, я отброшу всякие колебания. Думаю, это будет правильно. Я удержался от улыбки. Но профессор не шутил. Впрочем, он, похоже, не умел шутить. Просто сам он никогда не согласился бы на пересадку женской ноги. Я догадался, что раньше Марок, несомненно, занимался эстетической хирургией, пока не перешел к исследованиям в области трансплантации. Его доходом больше неоткуда было взяться. Я навел справки в префектуре. Около семи вечера я наскоро перекусил в кабинете профессора. Марок присоединился ко мне и выпил чашечку кофе. Он казался усталым, нервным, а также раздраженным. Жумош внушал ему сильное беспокойство. — Будь у меня этот мертиль под рукой, — доверился он мне, — я мог бы им распоряжаться свободно и был бы уверен в успехе. Но существует закон. Гильотинируют на заре. Почему не ночью, а? Какая разница? Спрашивается, ну как при таких условиях двигать науку? Он налил себе вторую чашку и, выпив горячий кофе залпом, схватил телефон. Ему пришлось убеждать целую минуту, прежде чем его соединили с директором Санте. Говорит Антон Марек. Да, я тоже, господин директор. Он протянул мне параллельную трубку. Это по поводу осужденного. Скажите, а он волнуется? Нисколько, ответил директор тюрьмы. В данный момент Мертиль беседует с капелланом, как и каждый вечер. Они вместе молятся. Это скорее мертель утешает священника. Уверяю вас, весьма впечатляющее зрелище. Ладно, ладно. Тем не менее, если он будет плохо спать, ему следует принять успокоительные капли, которые я прописал. «Двадцать капель. Все пока без изменений?» «Процедура закончится в пять тридцать утра. А нельзя ли чуть пораньше?» «О, это было бы грубым нарушением тюремного распорядка». «Плевал я на распорядок», — проворчал Марк и в сердцах швырнул трубку. «В конце концов, господин Гарик, осужденный согласен, все согласны. Но разве же это не абсурд?» И вышел, хлопнув дверью. «Я получил еще несколько телефонограмм, не представляющих никакого интереса, и продолжал собирать данные о пострадавших, поступающие по телефону, а затем направлял их в больницы. У нас еще не было правой руки, а движение на въездах в Париж становилось спокойнее. Еще немного, и нам уже не придется рассчитывать на что-либо, кроме потасовки. И тем не менее удача нас не покинула. В четверть двенадцатого, когда я задремал, хотя всячески силился бодрствовать и фиксировать все детали этой памятной ночи, раздался еще один телефонный звонок. — Говорит комиссар Дюсселье. — Я замещаю комиссара Ламбера, мое почтение, месье. У нас здесь тяжело раненый велосипедист, ехавший без фонаря. У него оторвано полруки. В данный момент мы пытаемся остановить кровотечение. — Возраст? — Лет тридцать. — Прекрасно. Посылайте его к нам. Я сам пошел во двор встречать скорую. Собаки метались, лаяли, возбужденные необычными хождениями взад-вперед. Я заметил, что это была великолепная ночь. Последняя ночь Рене Мертиль, Возможно, Мертиль еще молился. За кого? О чем? Где будет его душа, когда его тело поделит на семерых? Нужно будет обратиться с этим вопросом к теологу. А у меня не было времени на дальнейшие размышления. Прибыла скорая помощь. На ее тихий гудок явились санитары. Подъезд осветился, и носилки извлекли из машины. Мелькнуло бледное лицо, черный китель, белый стоячий воротничок. Санитары набросили на пострадавшего одеяло. Я подошел к шоферу. Официант? Он возвращался с работы? Ничего подобного. Кюре. У него старый разбитый велик без фонаря. В него врезались одним махом. руки, кюре. Плохо ему придется. Да замолчите же! — закричал я, выйдя из себя. — Ах, извините, я, знаете ли, ничего против них не имею. У каждого своя работа. Он повернулся и ушел. Один из санитаров в вестибюле передал мне портфель священника. Антуан Левере, 29 лет, викарий в Ванве. Я был подавлен. Мне казалось, что я вижу сон, думаю головой другого. Что, если Нерис будет находиться в таком же состоянии, когда воспользуется головой Мертиля? Я пощупал карманы. Сигареты кончились. Я позвонил, чтобы мне принесли кофе, большой кофейник. Почему не признаться откровенно? Я был в шоке. Священник — один из семи подопытных свинок. Нет, мне это казалось недопустимым и чудовищным. Надо было побороть еще один предрассудок. Префект был прав, утверждая, что любой научный эксперимент вначале кажется безумным. Собрав всю свою волю, я все же дрожал, воображая себе, как священник Левере осеняет себя крестом рукой преступника. Разумеется, эта рука уже перестанет быть рукой Мертиля. она как бы ассимилируется новым владельцем когда человеку переливают кровь разве она не усваивается его организмом значит какая в сущности разница между кровью другого и рукой кистью головой другого я был бы плохим наблюдателем если бы со всей решительностью не приказал своему воображению умолкнуть моя обязанность изучать результаты эксперимента объективно абстрагироваться от любой предвзятой мысли любого предосудка что касается души Мертиля. Ну что ж, допустим, лев пожирает миссионера. Плоть второго становится плотью первого. В результате от тела не остается ровным счетом ничего. А душа претерпит судьбу общую для всех душ. В чем же проблема? Несмотря на кофе, мои мысли путались. Телефонный звонок вывел меня из состояния отупления. Было немногим за полночь. Звонила мадам Жумош, чтобы справиться о сыне. Я успокоил ее, как мог, и уточнил, что, поскольку визиты запрещены до нового распоряжения, ей абсолютно незачем выезжать из дому. О результатах операции ее будут информировать. Немного погодя позвонила сестра Рона. Я сказал ей примерно то же самое, а осталось еще пять часов ожидания. Около трех часов ночи с первого этажа донеслась какая-то возня. Должно быть, готовились принять останки Рена Мертиле. А там, в тюремном дворе, настала пора устанавливать гильотину. Я отодвинул журналы, которыми был завален диван, и высвободив угол, решил спокойно прикорнуть. И провалился в сон. Меня разбудил профессор. «Извините», — сообщил он, — «но сейчас пять утра. Момент приближается». «Как пострадавшие?» «Пока все держатся. Если чуточку повезет, думаю, управимся. «Но вы не сможете делать семь операций подряд?» «Нет». Пересадку конечности сделают мои ассистенты. Подобная операция не представляет особой трудности, а сам я прежде всего займусь головой. Но вот эта операция исключительно длительная и тонкая. Надеюсь, что они там в тюрьме не совершат оплошности. Вот именно. Нож Гилетина не должен падать, как Бог вложит в душу. Вы хотите сказать, как Бог на душу положит? Именно это. У меня там ассистент, которому поручено регулировать процедуру. Наибольшее время потребует наложение гипса, закрепляющего голову на торсе. Не желаете ли меня сопровождать?» Мы вышли во двор. Стояла ясная ночь. Издалека доносился перестук колес, проезжавших мимо поездов, а в воздухе уже пахло сеном, мокрой травой, распустившимися цветами. «Как долго длится выздоровление?» — спросил я. «У собак недолго, а у человека не знаю. Благодаря разработанной мною методике, это, я полагаю, дело нескольких недель». Я веду речь о голове. Для других органов намного меньше. А вы думаете, что Норис полностью обретет свои умственные способности? А почему бы и нет? Возможно, его придется перевоспитывать, и у него неизбежно наступит расстройство памяти. Не хотите ли вы сказать, что воспоминания Мертиля перемешаются с его собственными? Вот ужас! Нет, вовсе нет. Но ему придется освоиться с новым инструментом, как скрипачу, который меняет скрипку. Признаюсь, что такое представление кажется мне несколько... Не обижайтесь, профессор, несколько упрощенным. Возможно. Посмотрим. А кого вы оперируете после Нериса? Жуможа. Он исключительно интересный случай. Ему придется заменить все внутренние органы, включая половые. Ну а как только начинаешь работать над слизистой оболочкой и нервами, которые легко отделяются, продвигаешься быстро и почти ничем не рискуя, надеюсь к вечеру закончить. А мусрон? Им займется мой второй ассистент. Пересадка сердца — операция сравнительно простая. Для легких существует фокус. Прием. Да, благодарю. Прием, который нужно освоить. Я разработал методику, значительно упрощающую такую операцию. Она позволяет пропилить только два ребра. Больной встанет на ноги дней так через десять. Жаль, что у вас не нашлось мужчины для левой ноги Мертиля. Да, я и сам сожалею об этом больше всего. Хотя данный эксперимент может стать весьма поучительным. Мадам Галар хромать не будет. Никаких причин. Она одного роста смертилем. Но ее левая нога, разумеется, будет намного мускулистее правой. Ей придется носить брюки или длинные платья. А если, извините, мне пришла в голову нелепая мысль, что если ваши пациенты окажутся жертвами новой аварии, можно ли им повторить пересадку? Например, мадам Галар однажды в результате обстоятельств который я себе плохо представляю, попадет в катастрофу. Сможет ли она получить левую ногу, принадлежащую женщине? Конечно. Я утверждаю, что с точки зрения хирургии любая пересадка возобновляема бесконечно. Я как раз и хочу доказать, что тем самым проблема смерти решена. Единственная неразрешимая проблема — доноры, но она скорее политическая, нежели медицинская. Марек поднял руку, чтобы посмотреть на часы. «Пять часов двадцать минут», — сообщил он. Марк не задумывался о Мертиле и его смерти. Мертиль был для него лишь сочетанием костей, артерий, тканей, своего рода резерв, из которого он готовился черпать. Перед моими глазами был ученый в чистом виде. Что им двигало? Тщеславие, желание славы. По моему впечатлению, в него вселился демон научного поиска. Этот человек был способен сожалеть о лагерях смерти, которые могли бы поставлять ему доноров в неограниченном количестве. Поистине, это было единственным политическим решением проблемы. Неужели настанет день, когда человечество будет держать в клетке людей, как подопытных свинок, как марок своих собак? Было прохладно. Санте Мертиль уже, несомненно, направлялся к гильотине. Мне вспоминались книги, статьи, фильмы. Огромный коридор, вереница мужчин в черном и осужденный на казни в своей рубахе смертника с широким вырезом и связанными за спиной руками, шагает рядом с капелланом. Я жалел Мертиля. Где-то часы отбили половину и зазвучали другие удары, степенные на колокольне в мэрии. Нож гилетийно упал. Мертиль был мертв. Я мысленно молил Бога о прощении. Но, возможно, эта смерть таинственным образом входила в чьи-то высшие соображения. Раскаявшийся преступник с одной стороны, а с другой — умирающие, которые живут. Зачем же сразу восставать? «Разве не такие люди, как Марек, время от времени наносят решительный удар истории?» «Они с этим никогда не покончат», — проворчал Марек. Его-то угрызения совести не мучили. Он пританцовывал, чтобы согреться, растирая руки, как атлет, который перед опасным упражнением проверяет свою гибкость и собирается с силами. К нам присоединились два санитара. Они переговорили с профессором на непонятном мне языке. «Они не знают французского?» — спросил я. «Очень плохо». Я избегаю всякой болтовни, а не то нас атакуют журналисты, и работать станет невозможно. Тем не менее, в один прекрасный день придется открыть миру, что... — Как можно позднее, — прервал меня профессор. — К тому моменту у меня может хватить времени и средств построить где-нибудь на отшибе хорошо охраняемую клинику. Но родственники прооперированных, вы не намерены их отталкивать? — Нет. Нет, разумеется. — Как вы объясните им все это? Тут я рассчитываю на вас. В конце концов, для этого вы и находитесь здесь. Им достаточно сказать, что органы были взяты у неизлечимых больных. Такое уже проделывали с глазами, и многим это известно. Так что никто не удивится. Естественно, вы порекомендуете им хранить молчание, все поймут. Ни родственники, ни оперированные сами не заинтересованы в том, чтобы их имена фигурировали в газетах, их раны фотографировали, дома сождали любопытные. Вдруг издалека донеслись две ноты полицейской сирены. «Приехали — Приехали! — скричал Марк. — Все по местам. Несколько мгновений спустя предшествуемые мотоциклистами во дворе разворачивались черные машины и фургон. Санитары открыли его заднюю дверцу и вытащили гроб, еще в пятнах крови. Подняв его вчетвером, они бросились в клинику. — Что здесь собираются с ним делать? — спросил один из мотоциклистов. — Воскрешать? — Как он себя вел? ответил я вопросом на вопрос. Жандарм передернул плечами. Похоже, отчаянная глава. Пошел под нож, как другие идут покупать билеты национальной лотереи. Это уже не мужество, а безрассудство.